Сороковое. Январь. 17 -е. Хочу привести вас к пониманию космического момента планеты. Хочу ясность внести в то, что должен делать каждый из вас. Поле битвы вся планета. Враги все сторонники Старого Мира. Друзья все, кто против него. Полюса два. Полюс тьмы. Полюс Старого Мира. В главе с теми, кто восстал против света две тысячи лет тому назад. Полю света мир новый, с ним мы. Не смущайтесь с ошибками и несовершенствами нового мира. Эволюционно на верном пути. Хотя мука и нечиста у середины, но другой нет. Центр тьмы снимает, забрал и выявляет себя. Без главы обречены. Глава уничтожен. Осталось то, что он породил, осталось тоже для уничтожения. Начался процесс самого явления разложения, самоуничтожения и самопожирания тьмы. Пойдет стремительно. Восстанут народы, разрывая цепи старого мира, победа за ними, ибо мы с ними. И вдохновляем их на эту борьбу, и ведем их мы с помощью всех тех, кто за мир новый.